«Как скажете, так и сделаю» или «Филипп III Смелый». Став наследником престола в 14 лет, принц Филипп через два года женился на невесте своего покойного брата Изабелле Арагонской. В 1264 году родился первый ребенок, сыночек Людовик. Еще через четыре года на свет появился второй сын Филипп. Годом позже сын Робер. Еще через год в 1270 году сын Карл. А в 1270 году, как вы уже знаете, как раз и батюшка Людовик Святой помер. Филипп в 25 лет стал королем Филиппом III счастливым мужем и отцом четверых сыновей. Кажется, Франция остается в надежных руках и ликует. Он нет. Уже самое начало королевского пути Филиппа III омрачилось ужасным горем. Принц вместе с супругой сопровождал своего отца, Людовика IX, в восьмом крестовом походе, в процессе возвращения из которого скончались и сам король, и один из его сыновей, брат Филиппа. Там же, на африканском побережье, Филиппа провозгласили новым королем Франции, а его старший сын Людовик стал наследником престола. Крестоносцы продолжили путь домой, остановились в Калабрии и в городе Козенце. И в очередной раз беременная, когда только успевала, Изабелла поехала покататься на лошади. Вы уже все поняли, да? Пятая беременность оказалась трагическим образом прервана на шестом месяце. Пятый сын родился мертвым, а спустя пару недель, 28 января 1271 года, Скончалась и сама роженица, королева Изабелла. Столько тяжелых утрат всего за несколько месяцев. Филипп вернулся во Францию и вроде как начал править. Если верить хронистам и историкам, был он не особо образованным, зато кротким, добрым и очень послушным. Одним словом, управляемым. Историки называли его человеком незначительным и до крайности покорным. Матушка Маргарита Прованская крутить-вертеть сыном не собиралась, она сразу же удалилась от двора, вернулась на родину и занялась делами у себя в Провансе. Так кто же будет править-то? Нашлись добрые люди, а как же. И первый из них — Пьер де Лаброс, начавший свою карьеру еще при покойном Людовике IX. Был он совсем незнатного происхождения, из бедных дворян, в некоторых источниках его даже называют простолюдином. Путь к вершинам власти начал с позиции брадобрея хирурга при короле. Думаете, это кот начхал? А вот и нет. Такая должность даже покруче камергера-стула. Человек, которому дозволяется приближаться к королю с острой бритвой в руках для бритья или с острым ножом при необходимости вскрыть фурунку, карбунку и прочую кожную гадость, должен быть и очень-очень надежным, доверенным и сто раз перепроверенным. Помимо прочего, Бродобрей еще и зубы выдергивал, а такое дело тоже, бы кому не доверишь. Примерно года за три до смерти Людовика IX Пьер де Лаброс поднялся до должности королевского камергера. Король очень доверял ему, приблизил к себе, щедро одаривал милостями, землями и деньгами, а де Лаброс, умело распоряжался текущими прямо в руки доходами, великодушно давая в долг тем, кто мог бы ему пригодиться. И в восьмой крестовый поход ходил с королем, и у смертного адра стоял, и был назначен умирающим монархом своим душеприказчиком, разумеется, не единственным, одним из пяти, но все равно показательно. Надо ли удивляться тому, что Филипп сразу же подпал под влияние Делаброса, который был всегда рядом, утешал и поддерживал сначала в связи со смертью отца, потом, спустя пять месяцев, в связи с безвременной кончиной дорогой супруги и утратой сына. Хронисты утверждали, что Делаброс делал с королем все, что хотел. Филипп же, в свою очередь, продолжил практику покойного батюшки и осыпал своего верного друга разнообразными щедротами. Однако такая благость для оборотистого Пьера де Лаброса в скорости закончилась, а вдовевший король решил снова жениться. Невестой стала двадцатилетняя Мария Брабанская, девица красивая, элегантная и весьма неглупая. К слову, ее отец дружил в свое время с ибо Шампанским. Да-да, с тем самым поэтом и трубадуром по уши влюблённым в королеву Бланку Кастильскую. Сам писал неплохие стихи, и дочь вырастил в любви к поэзии и искусству. Мария любила веселье, пышные праздники, одним словом, тусовки. Филипп влюбился не на шутку. Казалось бы, жизнь устроилась сама собой. Делаброс занимается решением вопросов, красавица-жена дарит приятные и радостные минуты, четверо сыновей обеспечивают надежную преемственность короны. Чего еще желать-то? Кроткий и благодушный король как-то не обращал внимания на то, что Марии страшно не нравится Делаброс. Не нравится, что Филипп смотрит ему в рот, обожает, относится без критики и беспрекословно следует всем его советам. Не нравится, что бывший бродобрей получает все больше и больше денег, силы и влияния. Но ни одной только королеве Пьер де Лаброс стоял поперек горла. Этот человек давал в долг очень многим. И те, кто не мог или не хотел возвращать долги, начинали, что вполне естественно, ненавидеть своего кредитора и мечтать сделать ему пакость, чтобы убрать с королевского двора окончательно и бесповоротно. Разумеется, опытный царедворец и интриган де не мог этого не знать. И грянул 1276 год. В этот год умерли двое из четырех сыновей Филиппа III, старший, 12-летний Людовик, и третий по старшинству — семилетний Робер. Что случилось с Робером, не знаю. Информации нигде не нашла, указаны только годы рождения и смерти, но, возможно, вам повезет больше. А вот с наследником престола история вышла поистине ужасная. От какой напасти скончался мальчик? Не установлено. Пишут, что выпил стакан воды и через несколько часов умер. Случилось это в мае месяце, точная дата нигде не указана, но, что примечательно, в том же мае, 3 числа, королева Мария Брабанская родила первого сына. Судя по тому, что ребенка назвали Людовиком, можно предположить, что крестили младенца уже после смерти наследника престола. Так сказать, в его честь. Но не может же у короля быть двое живых сыновей с одинаковыми именами. Делаброс, зная о том, что королева Мария его не выносит и хочет отодвинуть от власти, сообразил, что подвернулся удачный момент, когда можно попытаться ослабить врага. Он засучил рукава и принялся за работу. Очень скоро пошли разговоры о том, что Мария отравила пасынка, чтобы расчистить путь к престолу для своего новорожденного сына. «Если вдуматься, маловероятно, потому что у Филиппа III от первого брака оставались сыновья Филипп и Карл». Вопрос с Робером открыт. «Хотя нельзя исключать, конечно, что королева Мария выстроила сложный и далеко идущий план по устранению всех мальчиков по очереди. Нет ничего невозможного в этом подлунном мире». Скандал набирал обороты. Появилась даже некое ясновидящая монахиня, которая уверяла, что королева ни в чем не виновата. Со своей стороны Делаброс подкупил другую монахиню, которая выступила в качестве свидетеля преступления и дала основания обвинять Марию и ее окружение. Слухи и взаимные обвинения множились, в ход шла самая разнузданная клевета двух кланов друг на друга. Дошло до того, что начали шептаться, дескать, «Король у нас не той ориентации, а смерть сына — божье наказание за Садомский грех». Ложь фаворита в конце концов разоблачили, и Далабросу пришлось уйти с авансцены. Но Мария Брабанская не успокоилась. Она поняла, что вступила в схватку с очень сильным и ловким противником, который не простит ей поражения. На ее стороне бароны, ненавидящие Долобросса, в том числе и такие крупные феодалы, как герцоги Бургунский и Брабанский, так что можно рискнуть. Королева решила воспользоваться конфликтом, который как раз в это время разгорелся между Францией и Кастилией. Дело в том, что одна из сестер Филиппа III, принцесса Бланка, была в 1268 году выдана замуж за инфанта Фернандо де ласерда который должен был унаследовать корону Кастилии и Леона после смерти своего отца, короля Альфонсо X. Но в 1275 году Фернандо умер, так и не дождавшись короны, ибо король Альфонсо был еще жив-здоров. У Фернандо и Бланки к тому времени уже были сыновья, и старший из них Альфонсо, внук правящего короля, должен был стать сначала инфантом, затем следующим королем. Однако в дело вмешался родной брат покойного, Санчо, и добился, чтобы отец Альфонсо X провозгласил наследником престола именно его. Дети Фернандо и Бланки были полностью отстранены от наследования королевской власти в Кастилии И это, разумеется, не могло оставить Филиппа III равнодушным. Родную сестренку обидели. Король Франции направил в Испанию войско, которое принялось бесчинствовать на приграничных территориях. Вот в этот самый момент, не то в некой деревушке, не то в неком монастыре, очень удачно умирает гонец, который вез некие письма. И некие люди эти письма нашли, прочитали и передали их содержание куда надо. Что было в тех письмах, какие сведения или рассуждения, никто с точностью не знает. Но якобы они были запечатаны личной печатью Пьера де Лабросса, и из них следовало, что де Лабросс вступил в сговор с королем Альфонсо и его сыном инфантом Санчо, то есть совершил по отношению к Франции государственную измену, поддерживая тех, кто лишил принцессу Бланку того что положено ей и ее сыновьям. Филипп III разгневался на бывшего фаворита до невозможности, повелел его арестовать, а через шесть месяцев Пьера де Лаброса казнили без какого бы то ни было суда и следствия. Комбинация вполне удалась Марии Брабанской, враг был повержен. А уж существовали те письма на самом деле или являлись плодом хорошо спланированной фантазии, Вопрос совсем другой. суда -то никакого не было, так что ни доказательств, ни свидетелей. От какой болезни столь внезапно скончался юный принц Людовик, не установлено. Было ли это отравлением, неизвестно тоже. Если его все таки отравили, то кто это сделал? Вопрос до сих пор остается без ответа. «Авторы исторических детективов! Ау! -у, где вы?» «Такой роскошный материал под ногами лежит!» Слабохарактерный и, в общем-то, мягкий Филипп отныне оказался под влиянием новых кураторов, в числе которых был и его дядюшка Карл Анжуйский, самый младший братишка Людовика Святого, амбициозный и рвущийся к власти. У него была целая куча титулов. «Граф Анжуй и Мэна», «Граф Прованса и Форкальке король Албании, титулярный король Иерусалима, князь Ахейский. Но самыми сладкими и желанными для него были титулы короля Сицилии и короля Неаполя, которые он и получил в 1266 году еще при жизни своего брата Людовика IX. Королем Сицилии Карл Анжуйский стал благодаря предложению папы Римского, который хотел воспользоваться удачным моментом и посадить на тот престол человека, преданного и послушного Риму, а не Священной Римской империи. Дело в том, что какое-то время назад сицилийская корона оказалась в руках династии Гогенштауфенов, что Риму просто жуть как не нравилось. А тут такое удачное стечение обстоятельств. Умер Фридрик II, император Священной Римской империи, он же король Сицилии, через четыре года умер его сын Конрад, И остался только мальчишечка Конрадин, сын Конрада. Конечно, по закону он король, но править сам не может, ибо мал годами. Власть взял на себя бастарт короля Фридриха по имени Манфред, дядюшка малыша Конрадина. Временно, конечно, ибо бастарт же не чистых королевских кровей и рожден во грехе. Вот тут-то папство и начало суетиться в поисках подходящего кандидата. Сначала сделали ставку на английского короля Генриха III, не безвозмездно само собой. Запросили с него за коронную сумму, равную десяти годовым доходам Англии. Генрих потрепыхался какое-то время в попытках собрать денежку, часть суммы уже передал Риму, но родная Англия своего монарха в этом деле не поддержала, взбунтовалась против дополнительной налоговой нагрузки, и все вылилось в гражданскую войну, и Генрих свою затею бросил. Тогда взор папского престола обратился на Францию. Людовик IX, по мнению Рима, для этого не годился. Сицилию во главе с Манфредом нужно брать силой, а французский король был благочестив и не поднимал оружие просто так, ради забавы. Да и то предпочитал договариваться, а не воевать. А вот его младший брат Карл Анжуйский очень даже с его-то богатством, честолюбием и амбициями В самый раз. Карл отказываться не стал. Повел войска и совершенно неожиданно победил Манфреда. Но повезло мужику. Не должен был он выиграть ту битву при Беневенто в 1266 году. Но выиграл. И стал королем Сицилии, которая в те века включала в себя соответственно остров Сицилию и Южную Италию с Неаполем. Однако жить на острове ему было неохота. Он обосновался в Неаполе, Сицилии интересовался мало, ни во что не вникал, особо не зверствовал, репрессиями не злоупотреблял, но доходы со своего нового приобретения получал исправно. Климат на Сицилии такой, что воткни палку, и она станет плодоносить. Все хорошо росло и цвело пышным цветом, да и местоположение острова очень выгодное, через него осуществлялась вся торговля между Востоком и Западом. Богатой была Сицилия, что и говорить. Так что Карлу всего-то и нужно было поставить верных ему французов на должности, обеспечивающие сбор налогов, и можно больше ни о чем не париться. Он и не парился. И не заметил, как на острове вызрело такое недовольство королем, что пора было принимать меры. Мер Карл Анжуйский не принял и все проморгал. Мальчишечка Конрадин подрос и отправился отвоевывать свое законное. Сторонников у Конрадина было много, но Карлу удалось победить его и взять в плен. Хуже того, парня, которому было всего 16 лет, судили и казнили, отрубили ему голову. А тех подданных Сицилийского королевства, которые сражались на стороне Конрадина, король подверг жесточайшим репрессиям. Понятно, что после этого у Карла испортились отношения и со Священной Римской империей, и с населением Сицилии. Все-таки казнь члена королевской семьи, сына и наследника законного короля — это не фунт изюму. Его стали бояться и ненавидеть, как человека жестокого и жадного, ведь Карл готовился к завоеванию Византии расположил на Сицилии огромный флот и беззаглядно выкачивал из островитян деньги на свой новый военный поход. И вот такой человек обладал огромным влиянием на послушного короля Франции Филиппа III. Иногда, правда, Филиппу удавалось проявлять твердость по отношению к дядюшке, но, увы, далеко не всегда. Не стал он отказываться, и когда дядя Карл предложил Чтобы не сказать «повелел», племяннику принять участие в акте возмездия нужно было наказать короля Арагона, Педро III. За что наказать? Да за то, что посмел поддержать сицилийцев, затеявших мятеж против Карла, которого они больше терпеть не хотели. Речь идет о той самой знаменитой сицилийской вечерне, о которой даже Джузеппе Верди оперу написал. 29 марта 1282 года, после вечерней пасхальной службы в Палермо, кто-то из французских солдат повел себя неправильно. Не то француз начал приставать к сицилийке, не то попытался нескромно пощупать даму под предлогом обыска, не то вообще убил. Началась драка, потом все быстро переросло в массовую резню, в ходе которой местное население перерезало всех французов, каких смогло найти. Есть подозрение, что резня возникла не стихийно, как следствие случайного инцидента, а являлась результатом заговора и была заранее спланирована. Версии высказываются разные, но результат один и тот же, и он известен. В ту ночь в Палермо вырезали две тысячи французов. Затем в течение недели резня прокатилась и по другим городам, где общее число жертв достигло еще двух тысяч. В Мессине сожгли половину кораблей Карла Анжуйского. Еще через месяц весь остров оказался в руках повстанцев, остатки французского флота были полностью уничтожены. А король Арагона сицилийцев поддержал, и они предложили ему корону, которую Педро III с радостью принял. Почему поддержал, и почему именно ему предложили корону? Все просто. Педро был женат на дочери того самого Манфрида Гогенштауфена, бастарда Фридриха II, короля Сицилии и императора Священной Римской империи. Вот этого Карл, а вслед за ним и Филипп III, ему не простили. Карл настоял, Филипп послушно отправил войска на войну с Педро Арагонским. Папа Римский был с Карлом в хороших отношениях, поэтому подсобил приятелю – Педро Арагонского тут же не сложил, а вместо него назначил королем Арагона 14-летнего Карла, самого младшего сына Филиппа III от брака с первой женой Изабеллой. Ведь Изабелла, она же Арагонская, родная сестра короля Педро III, стал быть ее сын, законный наследник короля, племянничек. Ну и что, что у Педро полно сыновей наследников? Раз Педро больше не король, стал бы и сыновья его королями быть не могут. Понятное дело, что низложенный и объявленный безбожником правитель – вполне уважаемая цель для любой войны. Но ничего хорошего из той кампании не вышло. Французский флот был разбит, в армии, застрявшие и увязшие в осаде крепости Жероны, начались болезни, эпидемии и прочие сопутствующие проблемы. Филипп III тоже заболел и умер 5 октября 1285 года. Карл Анжуйский, кстати, умер в том же году, только раньше, в январе. Филипп III получил прозвание «Смелый». Интересно, за что? За то, что смело следовал рекомендациям своего дяди Карла и ввязывался в ненужные войны? Как думаете? Вернемся к делам семейным. У короля после 1276 года остались двое из четверых сыновей от первого брака. Филипп провозглашенный наследником престола, и Карл Валуа, которого Рим объявил королем Арагона. О Филиппе вы и так не забудете, это будущий король Филипп IV красивый. А вот о его братье Карле Валуа хочу заметить заранее, отложите его на полочку памяти, он будет очень важен для понимания будущих хитросплетений престола наследия. Мария Брабанская родила королю еще троих детей – сына Людовика, мы о нем уже знаем, и двух девочек – Бланку и Маргариту. К моменту смерти Филиппа Людовику исполнилось всего 9 лет, Бланке было 7 лет, Маргарите – 3 годика. Бланка впоследствии будет выдана замуж за герцога Австрии, Маргарита станет второй женой короля Англии Эдуарда I, а вот Людовик… Вы его встретите на страницах романов Мариса Дриона. Это будущий Людовик де Эвре, единокровный брат Филиппа IV и дядя трех королей Франции. Еще раз, для памяти. Карл Валуа и Людовик де Вре, братья короля Филиппа IV и дедья его троих сыновей и дочери. Филипп III смелый. Родился 30 апреля 1245 года, умер 5 октября 1285. Король Франции с 25 августа 1270 года по 5 октября 1285. Приемник сын Филипп. Сила шампанского. Имя Тибо Шампанский встречается нам не один раз, так что попробуем очень коротко разобраться, кто ж такие эти графы Шампанские. Начнем, разумеется, не с самого начала, а с того места, где указанные лица впервые появляются в нашей шпаргалке. То есть с попытки королевы Бертрады, вдовы Филиппа I, отвоевать престол для своего сына. Итак... Тибо IV Великий де Блуа, известный также как Тибо II Шампанский. Родился он в 1093 году. Папа – Этьен II граф Блуа, мама – Адель Нормандская, родная доченька не кого-нибудь, а самого Вильгельма Бастарда, проще говоря, Вильгельма Завоевателя, короля Англии и герцога Нормандии. Чуете, к чему дело идет? Или забыли уже про королеву Матильду и ее войну со своим двоюродным братом за английскую корону. Брат в итоге и стал королем Англии, а звали его Стефаном Блуасским или Этьеном де Блуа, кому как больше нравится. Так вот, этот самый Стефан Этьен и наш Тибо II Шампанский и родные братья, сыновья Адели Нормандской, внуки Вильгельма Завоевателя. Дальше больше. У Тибо второго были ведь не только братья, но и сестры, и одна из них, Элеонора, вышла замуж за Рауля де Вермандуа. А Рауль в наглую бросил ее, чтобы жениться на Петронилле Аквитанской, сестренке королевы Алиеноры, которая в ту пору была еще замужем за Людовиком VII и очень переживала, что если не родит сына, то потеряет Аквитанию. Вспомнили? Эта история случилась как раз тогда, когда Англии правил король Стефан. Возникает вопрос, как же Людовик VII и Алиенора не побоялись учудить такой фокус с родной сестрой английского монарха? Ведь это именно они придумали выдать Петронилу замуж за кого-нибудь своего, очень надежного. Без их поддержки Рауль де Вермондуа вряд ли решился бы на подобное окаянство. Ох, рисковые они были ребята, что и говорить. Сначала Тибо был четвертым графом Блуа, Потом отвоевал и присоединил Шампань. И с 1125 года именовался уже Тибо вторым шампанским. Детей у него было много, целых 11 душ. Пятеро из них мальчики, причем все выжили и выросли. Из этих пятерых пацанов один стал аббатом Гуга де Блуа, а остальные четверо. Ага, все правильно. Это как раз те самые четыре брата Адели Шампанской, третьей жены, Людовика Седьмого пристроенной заботливой сестренкой на вкусные места. Первый по старшинству сын по имени Генрих, он же Генрих I Шампанский, женился на Марии Французской, дочери Людовика VII и Алиеноры Аквитанской. Рожденные в этом браке сыновья, Генрих II и Тибо III, были по очереди графами шампанскими. Генрих II нас мало интересует, а вот Тибо III совсем другое дело. Он женился на инфанте Бланке Наварской, сестре короля Наварры. Умер совсем молодым, в 22 года. Ничего особенного совершить не успел, но дважды стал отцом, причем во второй раз уже посмертно. Сын Тибо родился через шесть дней после смерти отца. Вот это и был тот самый Тибо IV Шампанский, поэт и трубадур, влюбленный в королеву Бланку Кастильскую. Между прочим, Тибо унаследовал от матери, инфанты Наварры, право на Наварскую корону, и с 1234 до 1253 года был королем Теобальдо, Тибальдо, первым Наварским. Второй сынок Тибо второго шампанского, он же Тибо пятый добрый, пятый он по блуа, не сбейтесь со счета, все это довольно сложно и муторно. Женился на Алисе Французской, дочери того же самого Людовика VII и той же Алиноры. Ну а дочурку Адель пристроили в королевы, выдали ее за Людовика VII. Помирились с королем, стало быть, решили забыть разногласия по поводу развода Элеоноры. Ну и правильно, политика важнее. Вернемся к любвеобильному трубадуру Тибо IV. Он ж теперь не кто-нибудь, а король Наварры Теобальда I. Чувства к королеве Бланке сами по себе, а продолжение рода задача ответственная. Тибо был женат целых три раза. В первый раз коротко, около двух лет всего. И бездетно. Развелся. Ну, близкое родство и все такое, дело знакомое. От второго брака, длившегося меньше десяти лет, родилась только одна дочь. Тибуав овдовел и стал присматриваться к следующей кандидатке. Ему всего тридцать лет, вся жизнь впереди. Да и наследники нужны, мальчики. Подыскал невесту хороших кровей, вдобавок наследницу Британии. Но даме его сердца Бланке, королеве Регенше при юном Людовике IX, комбинация не понравилась. Помолвку пришлось расторгнуть и нажить себе врага в лице герцога Британии. Третьей женой стала Маргарита де Бурбон и подарила поэту Трубадуру королю и сыновей, и дочерей. После смерти Тибо королем Наварры стал сначала его старший сын, Тибо пятый молодой. Не путать с Тибо пятым добрым, который был графом Блуа. Потом младший, Генрих первый толстый. В Наваре его называли Энрике первым толстым. Энрике женился на бланке Д'Артуа, Племянница Людовика IX. Напоминаю, один из младших братьев Людовика имел в Апанаже графство Артуа и соответствующий титул — Бланка его дочь. Родились детки — мальчик Тибо и девочка Жанна. Кое-где указывается еще сын Роберт, но информацию о нем я не нашла, так что можно сделать вид, будто его и не было. На малыша Тибо у папаши были большие виды, Он обручил младенчика с дочерью короля Кастилии, Альфонса X. Ну, того, который провозгласил инфантом своего младшего сына Санчо в обход потомков старшего, умершего Фернанда. Помните? Тогда Филипп III обиделся, что его сестру обделили, и начал войнушку. Но с малышом Тибо не срослось. Няня уронила его с высокой галереи, когда гуляла по стене замка. Тогда Энрике придумал другой план. Обручил свою дочурку Жанну, которая еще и годика не исполнилась, с наследником английского короля Эдуарда I, принцем Генрихом. Но не прошло и года, как скончался и сам Энрике I Наварский, и жених дочери английский принц Генрих. Наследницей Наварской короны стала кроха Жанна, а при ней регент ее мать Бланка которая быстренько организовала помолвку девочки в подгузниках с принцем Филиппом, вторым сыном короля Филиппа III. Уточню для невнимательных: Бланка, дочь Роберта Артуа, одного из сыновей Людовика VIII, и Бланки Кастильской, племянницы Людовика IX. Стало быть, она внучка Людовика VIII и Бланки Кастильской, а малышка Жанна правнучка. А сын Филиппа III Тоже их правнук. Так что там насчет родственных связей-то говорили ничего? Молчали? Ну, понятно. Регенша Бланка из дома Артуа немного погоревала по усопшему супругу, совсем недолго, и выскочила замуж во второй раз за Эдмунда, младшего брата английского короля Эдуарда I. Не получилось выдать дочь за сына. Можно самой выйти за брата, не мытьем, так катанем, но с Эдуардом Английским породнились. В 1284 году, когда Жанне исполнилось 11 лет, ее выдали замуж за дофина Филиппа. По законам Шампани уже можно было, хотя в Англии, например, брачный возраст для девочек начинался в 12 лет. А еще через год Филипп III скончался. Королем Франции стал молодой муж Жанны, а сама Жанна, соответственно, королевой. Теперь смотрите, какая паутинка получается. Генрих III английский был женат на Элеоноре Прованской. А Элеонора — родная сестра Маргариты Прованской, верной любимой супруги Людовика Святого. Вы, наверное, это помните. Стало быть, дети Генриха и Людовика друг другу двоюродные братья сестры, верно ведь? У Генриха есть старший сын Эдуард, который станет следующим английским королем Эдуардом первым длинноногим. Он и вправду был высоким парнем, почти метр девяносто. Есть и второй сын, Эдмунд Ланкастерский, который стал мужем регенши Бланки Д'Артуа. Оба принца — кузены Филиппа III, короля Франции, сына Людовика Святого. Стало быть, Филиппу IV они приходятся двоюродными дядюшками. Бланка, со своей стороны, двоюродная сестра Филиппа III и тетушка его детям. Но при этом Бланка же, мать Жанны, супруги Филиппа IV, то есть является его тещей и одновременно теткой, а муж Бланки, соответственно, тестем. Итог. Эдмунд Ланкастерский, младший брат короля Эдуарда I Английского, одновременно и дядя, и тесть короля Франции. Впрочем, оба родственных термина несколько условны. Двоюродных и прочих более дальних родственников принято было именовать общим словом кузены, да и тестем Эдмунд был чисто номинальным, ведь он не отец Жанны, а всего лишь второй муж ее матери. Все это я вам рассказываю для того, чтобы при чтении книг и просмотре фильмов вы не удивлялись, что слова Наварра и Бурбоны идут в одной связке, так же, как и слова Наварра и шампань. Просто помните, что короли Наварры являются представителями и шампанского дома, и дома бурбонов, и при этом родственниками королей Франции.